После утомления и всех волнений и ужасов, испытанных мною накануне, я, несмотря на свое горе, наслаждался солнечным теплом и мирным ландшафтом, расстилавшимся перед глазами. Я очень устал, хотелось спать, и вскоре мои теоретические размышления перешли в дремоту. Поймав себя на этом, я последовал указаниям природы и, растянувшись на мягкой траве, погрузился в долгий и освежающий сон. Проснулся я незадолго до заката солнца. Теперь я чувствовал себя в безопасности и не боялся, что морлоки могут захватить меня во время сна. Вскочив на ноги, я тотчас же направился к Белому сфинксу. В одной руке я держал железный лом а другой перебирал спички в кармане. И вот тут произошла неожиданная вещь. Когда я подошел к белому сфинксу, то увидел, что обе половинки бронзовых дверей были раскрыты и спущены в особые позы. Я остановился, еще не решаясь войти. Внутри была небольшая комната, и там, в углу, на подставке, я увидел свою машину. Маленькие рычаги находились у меня в кармане. Итак, после всех моих тщательных приготовлений к осаде белого сфинкса, меня ожидала здесь мирная сдача. Я бросил в сторону свой железный лом, почти недовольный тем, что мне не пришлось воспользоваться им. Я уже стоял на пороге, как вдруг меня осенило, и в первый раз, наконец, мне стали ясны замыслы Морлоков, едва удерживаясь от смеха. Я перешагнул через бронзовый порог и направился к своей машине. Я был очень удивлен, что машина не только вычищена но даже смазано маслом. Впрочем, впоследствии я убедился, что морлоки частью даже разобрали машину, стараясь понять своими слабыми мозгами ее назначение. И вот, пока я стоял и рассматривал ее, чувствуя удовольствие от одного только прикосновения к ее механизму, случилось то, чего я ожидал. Бронзовые двери внезапно поднялись вверх и с треском стукнулись о раму. Я очутился в темноте, в западне. Так, по крайней мере, думали морлоки, и я засмеялся себе под нос. Я слышал их своеобразный бормочущий смех, когда они бежали ко мне, не теряя спокойствия, Я попробовал зажечь спичку, мне оставалось только прикрепить рычаги и исчезнуть, как привидение. Но я упустил из виду одно ничтожное обстоятельство. Спички были того отвратительного сорта, который зажигается только о коробку. Вы можете представить себе, как быстро пропало мое спокойствие? Эти маленькие, кровожадные животные уже подходили. Один из морлоков тронул меня. У меня в руке были рычаги от моей машины. Я изо всей силы ударил ими на удачу в темноте и стал карабкаться в седло машины. Но меня схватила одна рука, потом другая. Мне пришлось отбиваться от цепких пальцев, хватавших рычаги, и в то же время в темноте нащупывать оси, на которые эти рычаги надевались. В конце концов, один рычаг они чуть-чуть не утащили. Рычаг выскользнул у меня из рук, и мне пришлось, разыскивая его, отбиваться своей головой от морлоков. Я слышал, как от моих ударов трещали черепа морлоки. Я слышал, как от моих ударов трещали черепа морлоков. Мне кажется, эта последняя схватка была даже опаснее той, которую я выдержал в лесу прошлую ночью. Наконец, рычаги были укреплены, и я нажал на них. Цепкие пальцы морлоков соскользнули, темнота исчезла, и я вновь, очутился среди сероватого света и шума, который я вам уже описывал.